Зимний вечер. Бурьем глою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то покровли обветшалый вдруг соломы зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наши ветхая лочушки, печальны и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бурей жевываньем ты мой дух утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрый подружка, бедный юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо заморем жила. Спой мне песню, как девица за водой по утру шла. Бурям глою небо кроит, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрый подружка, бедной юности моей. Выпьем с горе Где же кружок? Сердцу будет веселей.